Глава третья. Радость и качество жизни. Для улучшения качества жизни существуют две основные стратегии. Первая заключается в том, чтобы попытаться подстроить внешние условия под наши цели. Вторая предполагает изменение восприятия нами внешних условий так, чтобы они лучше соответствовали нашим целям. Например, важным компонентом счастья является ощущение безопасности. Его можно повысить, купив оружие, установив надежный замок на входной двери, переехав в более безопасный район или попытавшись повлиять на городские власти с целью усиления работы полиции. Все перечисленные действия направлены на то, чтобы привнести внешние условия в соответствии с нашими целями. Другой подход, благодаря которому мы сможем чувствовать себя более защищенными. Состоит в том, чтобы изменить наше понимание безопасности. Если мы признаем, что некоторый риск неизбежен и научимся получать удовольствие от не вполне предсказуемого мира, то мысли о потенциальных угрозах не будут столь заметно отравлять наше благополучие. Ни одна из этих стратегий не будет эффективна, если пользоваться ей одной. На первый взгляд кажется, что если мы изменим внешние условия, проблема будет решена. Но если индивид не контролирует свое сознание, старые страхи и желания скоро вернутся и принесут с собой прежние тревоги. Чувство полной внутренней безопасности нельзя достичь даже купив себе остров в Карибском море, окружив себя вооруженной охраной. Мысль о том, что способность контролировать внешние условия отнюдь не всегда улучшает жизнь, отлично выражена в мифе о царе Мидасе. Как и большинство людей. Он полагал, что станет счастливым, если обретет богатство. Он обратился к богам с просьбой наделить его способностью превращать в золото все, к чему бы он ни прикасался. После некоторых размышлений боги выполнили его просьбу. Казалось, ни что на свете уже не может помешать Медасу быть самым богатым, а значит и самым счастливым человеком на свете. Однако мы знаем, чем закончилась эта история. Очень скоро он понял, что совершил роковую ошибку. Любая пища или глоток вина, попав к нему в рот, превращалась в золотой слиток, прежде чем он успевал проглотить ее. В результате несчастный царь умер от голода, окруженный горами золота. Эхо старой легенды доносится до нас спустя тысячелетия. Приемные психотерапевтов переполнены богатыми и успешными пациентами, которые в свои сорок или пятьдесят внезапно осознали, что фешенебельный загородный дом, дорогая машина и даже Лучшее образование не способно принести мир в их души. Тем не менее люди продолжают верить, что решение проблемы можно найти, изменив внешние обстоятельства. Если бы они только могли стать хоть немного богаче, нарастить побольше мускулов или найти более заботливого спутника жизни, вот тогда бы все стало хорошо. Даже признав, что одни материальные блага не приносят счастья, мы продолжаем бесконечную борьбу за внешние цели. Надеясь таким образом улучшить свою жизнь, богатство, власть, положение в обществе в нашей культуре стали общепринятыми символами счастья. При виде знаменитых, хорошо выглядящих и состоятельных людей мы автоматически заключаем, что жизнь приносит им удовольствие, несмотря на свидетельство того, что это может быть далеко от действительности. И нам кажется, что и мы достигнем счастья, как только станем обладателями подобных символов. Если нам в самом деле удается разбогатеть и добиться положения в обществе, некоторое время мы считаем, что жизнь в целом улучшилась. Но символы могут быть обманчивы, в реальности качество жизни не зависит напрямую от нашей репутации и размеров нашего кошелька. Важнее всего то, что мы сами думаем о себе и происходящем с нами. Чтобы улучшить жизнь, необходимо изменить качество получаемого нами опыта. Конечно, нельзя утверждать, что слава, деньги или физическое здоровье вообще не имеют ничего общего с понятием счастья. Все это может украсить жизнь, но лишь в том случае, если оно гармонично включается в уже имеющуюся позитивную картину мира. Иначе эти символы в лучшем случае не будут играть никакой роли, а то и помешают достичь удовлетворения. Исследования счастья и удовлетворенности жизнью показывают, что корреляция между уровнем обеспеченности и счастьем довольно умеренная. Жители более развитых в экономическом плане стран, в том числе США, склонны считать себя счастливее жителей государств более бедных. Эд Динер, исследователь из университета Иллинойса, обнаружил, что очень богатые люди считают себя счастливыми в среднем 77 процентов времени, в то время как среди людей со средним уровнем дохода Этот показатель равен ш е с т д в у процентам. Эта разница статистически значима, однако не очень велика, особенно если учесть тот факт, что группа очень богатые формировалась из списка четырехсот самых богатых американцев. Интересно отметить также, что ни один респондент в исследовании Динера не сказал, что деньги гарантируют счастье сами по себе. Большинство соглашалось с утверждением: деньги могут увеличить или уменьшить счастье в зависимости от того, как их использовать. В более раннем исследовании Норман б р э д б е р н показал, что люди с очень высокими доходами считают себя счастливыми на двадцать пять п р о ц е н т чаще, чем респонденты с низкими. Мы снова видим, что различия есть, однако оно не очень велико. Авторы масштабного исследования качества американской жизни, результаты которого были опубликованы десять лет назад, сообщают, что финансовое положение является одним из наименее важных факторов. влияющих на общую удовлетворенность жизнью. С учетом всего вышесказанного нам кажется, что задача первостепенной важности заключается не столько в том, чтобы попытаться заработать миллион долларов или научиться завоевывать друзей и оказывать влияние на людей, а в том, чтобы понять, как сделать повседневную жизнь более гармоничной и радостной. Этот путь напрямую ведет к тому, чего не удастся достичь, преследуя Символические цели.